Глава седьмая. Хочешь мира? Готовься к войне. Некромант подкарауливал в коридоре. Ухватил за руку и легко, будто пушинку, оттащил к стеночке. Недобрые глаза с прищуром вперлись в лицо. Хм, они чуть темнее моих, но не карие или серые. Отец мне, алоиск-сержик, или нет? Не желаете объясниться, юная госпожа? От интонации бросила в дрожь. Голос изменился, стал ниже, глубже и одновременно приобрел хрипотцу. Самое то для некроманта. Представляю, как он мертвецами командует. Что именно? Разыгрывала дурочку, а сама косилась на амулет. Теперь он сиял огненным светом. Тот рождался в глубине камня и с полохами выбивался наружу. Амулет приподнялся, левитируя. Страшно. Мнилась, душу вытягивает, гипнотизирует. Ваша фраза. Да так, не стала выкладывать все козыри, большие выселки, знакомое название. Алоэс задумался, крепко задумался, даже отпустил, поспешила отойти ближе к двери магистрат Шольки, что взбредет в голову некроманту. Он странный, опять же, нормальные мужчины, ногти не полируют, не подрезают так ровно хотя, может, некроманты все такие. Никогда прежде их не встречала. «Мы знакомы?» Наконец изрек Сержик, От голоса веяло холодом, зато пропала хрипотца. Не припомню. «Да я тоже впервые имела счастье. Много у вас знакомых женского полу? Раз начала, пойду до конца». «Только вопрос, деликатный, желание соврать у собеседника возникнет непременно. На его месте я бы и вовсе промолчала». «А вы козлами всех именуете?» — парировал Алоис. Он подверг меня пристальному осмотру, медленному, будто сдирал кожу. Неприятное ощущение. Странный способ знакомиться. «Я и не знакомлюсь», — хмыкнула, скрестив руки на груди. Вернулось прежнее самообладание. Человек, уходящий от темы, точно любит ходить налево. Раз так, заслужил. Магистр Лазави вас представил и рассказал кое-что интересное. Например, о рождении русалок от любителей чужих костей. Некромант ненадолго впал в ступор, повертел перстень на пальце и ринулся в атаку, обошел вокруг и цапнул за подбородок. От неожиданности дернулась и поняла, пилочка, видимость, к изнеженности отношения не имеет. Руки у сержика крепкие и цепкие. «Так чего мы добиваемся?» – прошипел в ухо некромант, не давая возможности пошевелиться. Пахло от него, своеобразно, как в аптеке. Не травами, а эссенцией. Разволновавшись, не могла вспомнить название. В лазарете облазила каждый шкаф, знала все средства. Глаза к сержика расширились, они, не бегая, смотрели на меня. Показалось, или воздух вокруг сгустился. магии запахло. Рано паниковать, наверное, просто амулет и персни. Даже если нет, слабину не дам, вреда некромант не причинит. Так трёпку задаст, но не убьёт. Право слова, магистры рядом, а Лоэс не сумасшедший. Так что с большими выселками? Там кладбище большое, удобное, вампиров много водилось, лет девятнадцать назад. Любите вы вопросы? Зрачки некроманта практически исчезли. Вместе с ними испарилась уверенность в собственных силах. Вот зачем ляпнула в сердцах пророжу, к Сержик ведь магией смерти занимается, может, она на разум влияет. Превратит в зомби, никто не заметит. Девятнадцать лет назад говорите, задумчиво повторил Алоис и ослабил хватку. Да, тогда вампиры частенько нападали на мирных жителей, но чем же так примечательно именно кладбище в больших выселках? Некроманта там видели. Он одну девушку щедро одарил. Пыталась вырваться из захвата некроманта, но легче научиться летать. Ксержек усмехнулся. «Пальцы у меня тренированные, чуткие. В моей работе важен баланс. Чуть сильнее надавишь. Потерян материал. Слабее выронешь. Поэтому стой спокойно. Как зовут смелая. Надо знать, кого упокою». «Агния». С вызовом посмотрела ему в глаза фигушки, не стану зомби. Надо, так завизжу, что уши заложит. Декан подтвердит. Значит, пороже, иначе бы угрожать не стали. Скажу маме, что пресветлый образ мага сдох. Она, бедняжка, верила, надеялась. Некромант отпустил и расхохотался, смеялся долго, вызвав серьезные подозрения в состоянии ума. Я даже подумывала позвать Юлианну для освидетельствования. Но обошлось. Алоэс взял себя в руки и перестал хрюкать. Глаза вновь зеленели травой, амулет потух. «В следующий раз осторожнее, детка, а то, мало ли, чувство юмора не оценят». Он подмигнул. «Пошли, угощу чем-нибудь вкусненьким». Ксержик махнул рукой в конец коридора. «Не из гроба», — зачем-то уточнил он. «Публичные выступления — это хорошо, но нужно уметь четко выражать свои мысли». А то случаются недоразумения. Жизнь у тебя одна, а некромантов много. Думай сначала, ладно? Либо срочно ищи артефакт бессмертия. Подозрительно покосилась на некроманта. Он меня клеит? Просто так девочек в комнату не зовут. Ничего. У меня три веские причины для отказа. Даже четыре. Во-первых, потенциальный отец. Во-вторых, не в моем вкусе и возрасте. В-третьих, я замужем, в-четвертых, ничего не выйдет. Зато у Алоиса одна веская причина для согласия. Сила. Парализовать волю некромант умеет, лучше закончить разговор в коридоре. Испугалась. К Сержак потрепал по щеке. Вкусненькая конфеты, без приворотного зелья. Вздохнув, согласилась. Наедине легче разговаривать. Алоэс тревожно распахнул передо мной дверь и извлек из сумки обещанные конфеты. Плеснул в кружку воды из кувшина, поколдовал, и получился чай. «Пей!» – он протянул кружку и коробку с лакомствами. «Женщинам нужно сладкое, чтобы не зверели. Чай, правда, с привкусом, потому как магический, но съедобный. Не понимая, с чего вдруг меня задабривают, отхлебнула из кружки. Трудно не заметить разницы, вкус деревянный». Попробовала конфеты с сушеными фруктами. Интересно, зачем некроманту сладкое? Или он заранее готовится к победам на личном фронте? Сопоставив козла, кладбище, юную деву с подарками и девятнадцать лет, полагаю, ты намекала на родство. Ксержик, не мигая, уставился на меня». Деревеньки такой не помню, наличие у себя энного количества ребятишек допускаю, но однозначно утверждать не могу. Доказательства имеешь или на всех некромантов бросаешься? Мне сказали, у нас кровь похожа. С набитым ртом пробормотала я. Вкусные конфеты, руки сами тянутся. Алоис задумчиво почесал переносицу. Проверим. А семейная легенда какова? Что на маму напал вампир, изнасиловал и угробил. Потом ее спас некромант и в процессе оживления тоже развлекся с девичьим телом, может и после для закрепления результата и усиления потенции. Некромант не выдержал и хрюкнув поинтересовался, как же она должна была улучшиться, просвети, а столько лет живу, мучаюсь и не знаю. Смутилась, пробормотала что-то о связи самооценки, опыта и практики. Алоис настойчиво требовал научной выкладки наслаждаясь моим смущением. Потом сжалился и предложил посвятить в истинное положение дел. Отказалась. «А чего так?» – издевался владелец комнаты. «В жизни бы пригодилось». Пальцы некроманта подхватили конфету из коробки и отправили в рот. «Похоже, он сам любил сладкое. Допустим, мы выяснили все о мужской силе твоего отца и женской привлекательности матери. Дальше». «Дальше родилась я. Мама утверждала, будто забеременела от вампира, но я проверяла, это невозможно». «Сочувствую», — покачал головой ксержек. «Повезло, что жива осталась. Ты бы не экспериментировала с нежитью, а то обернуться девичьи грезы могильным холмиком. Только в сказках они и в любовном деле безвредные, а в реальности я бы людей советовал и приятнее, и безопаснее». Вспыхнув, заверила. Ни с кем я не пробовала, книжки читала. Стремление к знаниям похвально, алоэс потянулся за второй конфетой, особенно у дам. Некроман задумался, повертел перстень на пальце, а потом велел порезать ладонь. «Зачем?» – опешила я и на всякий случай спрятала руки за спину. «Чокнутый, однозначно. Чтобы родство проверить, если сотворю что-то из твоей крови, значит, дочь». Терпеливо объяснял ксержек и вытер рот. Если ничего не выйдет, за козла ответишь. Но в любом случае на слезы умиления не рассчитывай, на извлечение выгоды тоже. Гордо задрала подбородок и потребовала, чтобы и он не рассчитывал. — Вот и ладушки, — осклабился Алоэс. — Ладошку давай. Боязно как-то вдруг насквозь проколет. Да и какие чары! Может лучше потихоньку уйти? Некроман тем временем вытащил нож с червленой кромкой лезвия. И выразительно указал глазами на стол, мол, клади руку. Дожевывая конфету, покачала головой. Не стану, пока не уверюсь, что не покалечит. Ксержек пожал плечами. Не хочешь, так не хочешь. Он стремительно ухватил за локоть, прижал ладонь к столешнице. Заорала и облила мучителя недопитым чаем. Некромант упорствовал, только отряхнулся. Ловко перевернул руку ладонью вверх и цыкнул. Нечего людей пугать. Привлеченная криком, в комнату заглянула магистр Джольки. Уставилась на мое перепуганное лицо, затем перевела взгляд на некроманта. «Господин Ксержек, что здесь происходит?» – нахмурилась Асунта. «Да вот, родство выясняем. А инициатор процедуры на попятную пошла. Боится. Вразумите ее, что немотивированное убийство – дело подсудное и влечет мгновенное исключение из гильдии магов». Магистр наколдовала табурет и уселась рядом со мной. Недоверчиво покосилась на нож некроманта, скривила губы, но препятствовать экзекуции не стала. Зато мне досталось непривычное слово утешения, мол, не убьют дурашку, а просто ручку порежут. Разумеется, выражение Асунта выбрало другое. Не понять, то ли обвиняют, то ли успокаивают. Мужественно, расслабив руку, попросила ее не держать. Сержик отпустил, позволил устроиться удобнее и быстро сделал крестообразный надрез. Взвыло, дернулось, но магистр Шольке удержала за плечи. Изверг-некромант наслаждался видом текущей из раны крови, смотрел и ничего не делал. Потом соизволил отложить в сторону нож и обмакнуть в крови палец. Показалось, или он старался расковырять ранку, в любом случае садист. Дальше началось колдовство. Некромант что-то шептал, водя пальцем по крови, а затем окропил ею стол, вывел за Гагулину. Раз, и она обернулась змеей. От удивления раскрыла рот и забыла о боли: неужели из моей крови сотворили такое? Ксержик пожевал губами и протянул носовой платок, поспешила перевязать ладонь. Глаза упорно возвращались к змейке, вдруг укусят, пока гадина вела себя смирно, спала. Ну! подалась вперед Асунта. «Сами видите. похоже результат эксперимента Алоэса не устроил. Заклинания крови работают, материализация состоялась. Живое создает псевдоживое. Почему псевдо ляпнуло мое любопытство? Потому что искусственное и убивается только магией. Змею объяло синее пламя. Через минуту от нее не осталось и следа. Слабенькое создание из водянистой крови. — пояснил для Асунты некромант. — Она, ваша подопечная, учится в академии. Магистр Чольке ответила утвердительно и назвала факультет, поспешив добавить, что дара у меня нет. — На алхимика натаскаете, если магию крови освоит. У нас такого не преподают, — скривилась Асунта. — Только в вашей школе учат подобному. Навострила уши. — В какой такой школе? В Златории всего одна магическая академия. Но волшебники тему развивать не стали и дружно глянули на меня, даже икнулась от столь пристального внимания. «Может, у нее тяга к темной магии?» — с надеждой в голосе спросила магистр Чольки. «Спит и видит, как меня из Академии вытурить. Давно проявилась, хотя...» «Колдует как?» «Магичила я не шибко, если не сказать паршиво, что, однако, не помешало Асунте спровадить на семестр в таинственную школу, чтобы местные чародеи убедились в моей полной бездарности. Новоприобретенный отец не возражал, если проверять то по полной, кашлянула, напомнив о своем присутствии, и заодно задала два сакраментальных вопроса. Что за школа и кем там мой папаша? Вольный маг и под настроение магистр некромантии, лениво протянул к сержак, а школа — школа иных. Так и называется? — недоверчиво переспросила я. «Школа иных чародейств и магии оборотной стороны из Сирии стратотерпки», ответила вместо некроманта Асунта и, наконец, оставила нас вдвоем, напомнив о встрече со священниками. Общий сбор назначили после завтрака. Он через полчаса. Время отмерять просто. Кругляшок на запястье показывал. «Ну как? Полегчало?» Алоис вывел пятна крови на столе и водрузил на место коробку конфет подумав, намогичил чашку чая и устроился с ней, закинув ногу на ногу. Сласти убывали на глазах. «Ты ешь, от слабости полезно, а ничего, дочка вышла». Папаша лениво мазнул взглядом по фигуре. «Надеюсь, остальные тоже не уроды». «Нет, вот ведь наглость». «Безусловно, обниматься его никто не просил, каяться в грехе тоже, но расспросить о жизни, об имени матери мог бы?» «Неужели совсем неинтересно?» сидела и не знала, что делать с обретенным отцом. «Не чувствую я к нему ничего. Для меня отчим, папа». «Чего надулась? Алоэс подпихнул конфеты. «Я предупреждал, радоваться не стану. Да и взрослая уже, сама понимаешь. Я ни в чем не виноват, и ничего тебе не должен. Любви великой не наблюдалось, запомнил бы. Насилие бесчувственного тела тоже маловероятно. Я такими вещами не балуюсь». А вот на кладбище мог зачать, не спорю. Где именно обжиматься, меня не особо волнует. Но раз уж родилась, нужно познакомиться. Ксержик принял важный вид и представился. Магистр некромантии и старший преподаватель школы иных Алоис Ксержик. Назвалась, сообщила точный возраст, ехидно добавив, что уже замужем. Некромант сухо поздравил и попросил подойти. Дальше меня ощупали, но особым образом то есть не с похабными целями. Одна рука лежит на теле, другая скользит над ним. На вопрос, зачем, Алоис пояснил. «Слепок снимаю. Фантом понадобится. Ты ведь у священников побывала?» Кивнула и, вспомнив, добавила. «Я вам оплеуху задолжала. В таком случае выбирай. Оскорбленная дочерняя добродетель или нормальные отношения. Хотя на что обижаться? Впору поблагодарить за внешность. Или за отсутствие дара дуешься?» Нафиг он тебе, честное слово, лучше обычной девкой родиться. Скривилась за девку и получила шлепок пониже поясницы. В ответ попыталась ударить Алоиса по руке. Как бы не так, реакция у папаша отменная. Насчет школы и некромантии это серьезно? Немного успокоившись, поинтересовалась я. Вполне. «Сказать, есть ли в тебе что, не берусь, но кровь примеси имеет, поэтому старайся, книжки читай, на плохонького алхимика выучишься, либо у нас по душе что-то придется». «Некромантия? Бегать за вампирами? Благодарю покорно». Некромантия, ведьмовство, предсказания, метаморфозы, темная алхимия, загибал пальцы к сержек перечисляя специализации, есть еще кое-что, но для взрослых и сильных, как второе образование». «А теперь пошли, завтракать пора». Алоэс подхватил подругу и вытолкал в коридор. Наложив на дверь чары, некромант обернулся. «Точно ничего странного за собой не заметила? На кладбище не тянула?» «Угу, очень, особенно в кошмарах. Я лес люблю, реки, озера, поля, ту же библиотеку. Они надгробия и холмики». Папочка оказался любопытным. Пока спускались, успел вычислить мой рост, вес, отметить наличие сходства и выпытать предметы, которые лучше всего давались. Заметила, когда он думал, то крутил перстень на левой руке. Так вот, сейчас вертел его постоянно. Мы действительно похожи, теперь видела. Нос, линия подбородка, фигура. Я в отца пошла. мать так к полноте склонна. Опять-таки глаза, волосы... Чем дольше смотрела, тем больше видела. Наконец, Сержак милостиво разрешил спросить его, о чем хочу. Я поинтересовалась, зачем его занесло в наши края и что он намерен со мной делать. «Что делать?» Некромант вновь крутанул кольцо. «Поживем, увидим. Пока общаться. Немало не находишь?» — подмигнул Алоис. «Почему занесло?» «Так вампиры по некромантской части. Да». Ксержик развернулся к столу, за которым собралась наша компания. «Мы не обговорили, как друг друга называть. Тебя, допустим, по имени и на ты, а меня?» «Теоретически, вы мой отец». «А практически, в первый раз вижу. Ладно, можешь величать по имени. Выкать или тыкать, решишь по обстоятельствам». Вот так и познакомились с блудным папочкой. Своеобразный тип, хотя бы ненадменный. Семейные разборки после завтрака плавно перетекли в серьезные дела. Собравшись в комнате магистра Лазавия, обсуждали, отпускать ли меня на площадь трех измерений. Голоса разделились. Ксержик сохранял нейтралитет, мучая злосчастный перстень. Потом, когда споры утихли, взял слово. Он возражал против маскарада Асунты или Юлианны, но соглашался, что отпускать меня без защиты нельзя. Нужно узнать, что с первосвященником этого огня не сумела. Отсутствие магии одновременно достоинство и недостаток. Вывод напрашивается сам собой, полок невидимости. «Засекут», — покачал головой магистр Лазавий. «Если только не работать на тончайших стыках сущностей. Работа филигранная, а сил у меня, увы, недостаточно. Как вы относитесь к нестандартным источникам информации?» Амарон амароном, но мертвого здесь хватает, и некроманта склабился. Оно иногда оживает в самый неподходящий момент. Могу устроить видение бархуса или отловить парочку ретивых послушников руками местной истлевшей фауны. Против нее никакие штучки священников и общепринятые заклинания не действуют. Магистр Тшольке обиженно фыркнула. «Я, к примеру, в состоянии уложить любого мертвеца. Насчет любого я бы поспорил, но 99% вам, как умелому магу, под силу». Ксержек отвесил осуньте легкий поклон. «Но изготовители штамповых заклинаний не вы. Они идут примитивным путем, а потом удивляются, от чего нежить жива». Так вот, у нас три варианта на выбор. Агния идет в компании достопочтенного Эдвина. Я забочусь о фантомных ушах и глазах. Или мы захватываем языка. Есть и четвертый вариант. Агния идет одна, но риск – дело благородное. А внушение никто не отменял. Она может не вернуться. И пятый. Вы идете под ее личиной, напомнила магистр Шольке. Большеват я для девочки, рассмеялся Алоис и хлопнул себя рукой по лбу. Я же слепок с огней снял. Вот его используем. Устроимся здесь и увидим все его глазами. Безопасно и надежно. Мои фантомы, — с гордостью добавил Ксержек, — трудно отличить от живых существ. А если его на скелет накинуть? Словом, дайте час на поиски подходящего трупа, сделаю в лучшем виде. До условленной встречи оставалось меньше двух часов. Времени на авантюры нет, но объяснять это Алоису... Никто не успел. Некроманта как ветром сдула из комнаты. Магистр Шольке вздохнула и возвела очи горе. Потом покосилась на меня и процедила. «Понятно, в кого уродились. В школе иных вам понравится госпожа Выжга. Там все такие». Она повертела пальцем у виска. Возмутилась, напомнив, что на душевное здоровье никогда не жаловалась, а к мертвецам питаю стойкое отвращение. В итоге мы сцепились. Словесно, разумеется. Соревновались в колкости и остроте языка. Юлианна хихикала и шушукала с Липнером, а магистр Лазавий хмурился. В конце концов не выдержал, встал и положил ладони мне на плечи. При очередной эмоциональной реплике он слегка надавил руками. Тепло магии скользнуло по телу, вызвав тот эффект, на который рассчитывал магистр. Я открыла рот, но передумала говорить. «Теперь...» Лазави обращался к нам обеим. Голос сочился недовольством. «Любезные дамы, я бы попросил вас замолчать, запереть вас в разных комнатах, поставить в угол? Увольте. Я не намерен тратить время и силы на подобные пустяки. В академии сколько угодно, но не здесь. Хотя Агния на вашем месте, я бы держал рот закрытым. А на вашем Асунта иногда вспоминал, что вы преподаватель». Хвостатая магистр потупилась и под надуманным предлогом вышла. А я осталась выслушивать лекцию на тему поведения достойно воспитанной девушки. Ее прервало возвращение блудного отца. Тот с довольной улыбкой сообщил, труп найден и готов к употреблению. Смотреть на то, как некромант накладывает заклинания, мы дружно отказались. Спрашивать, где сержек отыскал, а главное, как притащил в гостиницу мертвое тело, тоже не стали. Алоис не обиделся и вскоре предъявил результат, точную копию меня, только неподвижную. «Капельку крови, Агния», — попросил любитель мертвецов. Не дожидаясь согласия, меня кольнули ножом в палец и мазнули алым лоб фантома копии. Взгляд его тут же приобрел осмысленное выражение. Кожа порозовела и обрела теплоту. Даже грудь начала подниматься и опускаться. Однако я проверила, существо не дышало, а сердце его не билось. Если честно, никто не верил в успех, затеи папаша. Священники не дураки, проверят фантом, хотя бы банально кольнут иголкой. Кровь не пойдет, лопнул план. Только в шпионке тоже не рвалась, хотя бы потому, что изначально не планировала посещать Шойт в каком-то там Амароне и, между прочим, хотела обратно. Собиралась переговорить на данную тему с Алоэсом. Вроде сильный маг, авторитетный, может убедить вернуть меня обратно. Наделает копий, пусть они соблазняют первосвященников. На площадь трех измерений пойти пришлось. Некромант вцепился в руку, как клещ, с интересом поглядывая по сторонам и засыпая вопросами о местных традициях. Показала конку, объяснила все, что знала. О магических лавках, моде. Неплохо бы его переодеть, а то люди косятся. Невидимый фантом шел сзади, копируя мою походку. Ксержик сказал, нужно научить двойника различным жестам и движениям, иначе тот будет передвигаться, как зомби. «А что, если они почувствуют подмену?» — со страхом спросила я. «Пойдешь сама?» — пожал плечами некромант. Остановился, порылся в карманах и извлек оттуда булавку с бусинкой. «На, закали под одеждой, с ее помощью отслежу твои передвижения и в случае чего найду способ помочь». Скептически оглядела булавку. «Значит, фантомы не так хороши, раз Алаис рассматривает вариант моего личного присутствия». «И как эта штучка защитит, если меня, скажем, начнут пытать или убьют? Нож всадить – дело недолгое». «Прикалывай, прикалывай. Магию некроманта они не почувствуют», — улыбнулся Сержик, а затем, не дождавшись ответа, без спроса расстегнул три верхних пуговицы на платье и ловко присобачил булавку. «Снаружи не видно». Возмущенная нахальством спутника, не сразу сообразила, что мы вообще-то на улице, а у меня декольте больше положенного. Поспешила ликвидировать безобразие и посоветовала не распускать руки. «Да ладно», — отмахнулся некромант. «Ты для меня не женщина, чего стесняться?» «Правда, чего?» «Эко-невидаль» прилюдно раздевает, а то, что я его всего пару часов знаю, и вовсе ерунда. Отец не отец, но пальцы посторонние. И как заменить фантом на меня?» Повозмущалась, а теперь пора и о деле. «Хочешь, не хочешь, агния выжга, с магами ты повязана и блюдешь интересы златории. Орденскую заразу нужно ликвидировать. Просто перебросить с одного на другую полок невидимости». Почесала подбородок, то есть можно стоять рядом со священниками, а они ничего не заметят. Тогда почему бы не проследить за ними и не облазить замок? Невидимость накладывал ксержек, значит, это тоже иная магия. Поделилась своими соображениями с некромантом. Тот подтвердил, можно, хотя опасно. Вспомнила библиотеку и шпиона. Тогда не побоялась, а теперь хоть какое-то оружие, гарантия безопасности. Рискнуть? а то топчемся на месте, а Орден людей вербует. Иллюзия безопасности – штука заманчивая, но как бы проверить, работает ли. Алоис остановился, глянул на меня. «Сиди уж, потом пойдешь соблазнять духовенство. А еще лучше? Нет, не пройдет», – вздохнул он, сокрушенно покачав головой. «Ты уже наврала о семье, а так бы сошла за любопытную иномеранку, которая собирает сведения для скучающих обывателей». Как же, помним, академический вестник. Только никого я соблазнять не собираюсь. Пусть Асунта идет. У нее тоже фигура не плоская. За подобными мыслями дорога пролетела незаметно. Остановились, не доходя перекрестка до площади трех измерений. Некромант поменял пологи невидимости, и легонько направил лже меня в сторону площади. Мы пошли следом, держась на некотором расстоянии, следя за ксержиком, Видела, как он незаметно управляет фантомом. Приложив палец к губам, некромант свернул в ближайшую арку. Пришлось пойти следом. Алоис решительно направился к одной из дверей и взялся за ручку. Неужели собрался взламывать чужое жилище? Оказалось нет. В последний момент ксержик хлопнул себя по голове и засунул руку в карман. Оттуда, как от неловкого движения, высыпались шоколадные дрожжи. Поверила бы, если бы не видела, Алоис сделал все специально. Некромант присел на корточки и принялся собирать лакомства, а сам косился на арку. Обернувшись, заметила — край удаляющейся сутаны. Значит, следили. Безусловно, если ксержик и дальше намерен гулять по городу в таком виде, то станет помехой для магов. Выждав пару минут, некромант выпрямился и стал невидимым. По его словам, я тоже. Растерянно огляделась, не зная, что делать. «Ладно, пойду на площадь трех измерений, раз иных указаний не последовало». «Я неплохо ориентировалась в Намаре. Спасибо преобразователю речи, разрушившему языковой барьер. Люди тут отзывчивые, с готовностью объяснили дорогу. Полок невидимости работал, пару раз на меня чуть не налетели прохожие. Правда, не поручусь, что дело не в банальном «отведи глазе». Слишком быстро некромант сотворил заклинание». Засмотревшись, едва не столкнулась со священником. Сердце ушло в пятки. Прижавшись к чахлому деревцу, молила кого угодно о спасении. Вот священник обернулся, мазнув взглядом по арке, в которой мы прятались, оглядел улицу и... спокойно пошел дальше. А я ведь стояла всего в паре шагов. Не заметить невозможно. Значит, действительно невидимо. И тут огню выжгу, то есть меня, потянуло на подвиги. Пристроилась за священником и, лавируя в толпе, засеменила за ним к площади. Старалась ступать аккуратно, вдруг каблучки цокают. Мой двойник уже стоял на площади трех измерений. Часы на высокой башне пробили полдень. Перебежками, прячась за какой-то девушкой, перебралась к странному изваянию из металла, укрывавшему площадь, и встала чуть позади фантома. В случае чего успею отскочить в кусты. Солнце сегодня милостиво не жарило, а нежилось за облаками, поэтому денек выдался прохладный. Разумеется, для Амарона. Священник подошел к фантому и окликнул его. Замерла, гадая, умеет ли тот говорить. Оказалось, да, но односложно, с небольшим акцентом. «Плохо. Те, кто видел меня, догадаются о подмене. Что же делать?» Когда кто-то тронул за плечо, едва не закричала, потом вспомнила о некроманте под пологом невидимости». Вот дурак, едва не выдал обоих. Ну, по крайней мере, меня. Фантом последовал за провожатым. Я рванула следом. Странно, Алоэс не остановил, только шепнул. «Туфельки сними, а то перестук услышат». Отмахнулась потом. По мостовой, в тонких чулках бегать больно, недолго ноги поранить. Началась гонка преследования. Фантом со священником шли впереди. «Я позади». То и дело чудом избегало столкновения с прохожими, один раз едва не попала под колеса. Куда они направляются? Ага, к самоходу. За обметанным оплеткой кругом, с помощью которого управляли повозкой, в окружении рычагов, сидел послушник с татуировкой. Спереди оставалось еще одно свободное место, плюс широкое заднее сиденье. Спряталась за лотком разносчика сладкой ваты. Он остановился, чтобы передохнуть. Воспользовавшись моментом, сняла туфли. Вопреки опасениям, видимыми они не стали. Чтобы проверить догадку, вытянула руку с обувью. «Ага, теперь видны?» «Значит, полок имеет четкие границы». Алоэ хмыкнул над ухом, не обратила внимания и на цыпочках подкралась к самоходу, потянулась к дверце заднего сиденья и угодила в руки некроманта. Вопреки ожиданиям, тот не потащил прочь, а надел на шею некую тяжелую вещицу. Невидимость мешала рассмотреть, что именно, наверное, свой амулет, и начать чего по коже побежали мурашки. Не говоря ни слова, Ксержик усадил меня на заднее сиденье самохода, напряглась, пытаясь понять, с какой стороны сядет моя копия. Уф, не с моей. Подождала, пока священник устроится на заднем сиденье и плюхнулась на плюш. Стоп, плюш? Обивка кожаная и уж точно не теплая. Да это чьи-то колени. Понятно, некромант в последний момент решил не отпускать одну и присоединился к веселой компании. Священники нас не заметили, обернулись, чтобы взглянуть на фантом, убедились, он на месте. С облегчением выдохнула и расслабилась, воды бы, в горле пересохло. Самоход тронулся, быстро набирая скорость. Ксержек выводил линии на моих коленях, не сразу поняла это буквы, они сложились во фразы. Думала, отпущу, глупо. Ответ нацарапать не могла, отложила до лучших времен. Самоход лавировал между такими же повозками и всадниками, щеголевато горцевавшими вдоль мостков тротуаров. Пару раз мы пересекали железные брусья конки, от чего ощутимо трясло. Священники больше не смотрели на заднее сиденье, наше присутствие оставалось для них тайной, даже прониклось уважением к некромантии. Ее не берут амулеты. Потом вспомнила, какой ценой она дается и приуныла. От ксержика пахло шоколадом. Никогда бы не подумала, что некромант окажется сладкоежкой. В моем понимании, суровые, угрюмые бирюки с каменными лицами, режущие трупы, благоухают землей и кровью. В крайнем случае, декоктами. Жизнь вновь рушила стереотипы. «Ладно, зато знаю, что привести в треклятую школу иных». Надеюсь, за взятку в виде сливы в шоколадной глазури старший преподаватель Алоис Ксержек не станет меня мучить. Поерзов не больно обхватила ногами колени отца. Я ничего, мне держаться за что-то надо. В ответ Алоис не менее нагло обнял, чуть ли не лапая за грудь. Смущает паразит, но без толку. В итоге некромант сдался, легонько пнул в бок, обернулась и одарила пустоту оскорбительным взглядом. Я не заигрываю, а хочу не упасть. Некромант опустил руки Наталью и подтянул выше, предлагая вольготно устроиться на отцовской груди. Выехав за пределы города, самоход набрал скорость. Похоже, мы направлялись в тот же замок, где я провела пару неприятных часов. Только Фантом эфиром не усыпили, глаза не завязали. Либо считали безопасной, либо отпускать не собирались. Наверное, заставят вступить в Орден и принести клятву верности. Потом отправят на курсы молодого бойца. Вздохнула, сообразив, куда влезла. О, как я теперь жалела о проявленной инициативе. Почему не осталась на площади трех измерений? Решила поиграть в шпионку? Не тем местом у тебя, огня голова вставлена. «Любопытство вперед тебя родилось!» Чувствуя моё волнение, некромант погладил по плечу, словно заверяя «всё будет хорошо». Погрустила и встряхнулась. Оберну глупость во благо родному королевству, раз уж оказалась в гуще событий и испорчу священникам жизнь, тепленькими с дам-магом. Наражен против десятка мужиков не полезу. Ехали долго, пару часов, пока не подкатили к замку. Выглядел он внушительно, весь опутан плющем. Взять штурмом невозможно, разве сверху подлететь на метле? Только в академии на ведьм не учат, посему придется справляться собственными силами. Едва самоход остановился, к Сержак быстро вытолкнул меня наружу. Не успев сгруппироваться, упала и больно ударилась мягким местом о камне. Хотела выругаться, но вспомнила о конспирации. Пришлось молча дуться, потирая синяк. Фантом под белой рученьки вытащили из повозки и потащили к дому когда тот не поспевал, волокли, как мешок с картошкой. А ведь на площади вели себя предупредительно. Вдоволь, наползавшись на корточках, заковыляла к крыльцу, торопясь проскользнуть в закрывающуюся дверь. Шестым чувством уловила опасность, будто магией кольнула, но не придала значения. Дверь едва не прищемила руку, но я успела. Как оказалось, спешила не зря. Послушники закрыли ее на засов. Юркнула в сторону, прижавшись к стене и огляделась. Показалось, или холл преобразился? Не помню столько свечей, и окна плотно зашторены. Червячок опасности засвербел сильнее. Теперь не сомневалась, в замке полно фоновой магии. Она исходила из глубины здания, судя по отголоскам огромной силы. Ей-ей священники задумали непростую вербовку, и моя авантюра не пропадет в туне. Дождалась, пока все уйдут, и, крадучись, направилась к лестнице. Сердце ушло в пятки. Надеюсь, его стук слышала только я. Казалось, оно стучит молотом о наковальню. Взобравшись на первую ступеньку, вспомнила о второй проблеме — тени. В полдень, как известно, ее нет, а вот при свечном освещении... Защитит ли полог невидимости от этой опасности? Оказалось, да, но только если стоишь сбоку от источника света. В противном случае, видно, едва заметное пятнышко на полу. Учту. Задумалась, куда пойти, и решила обследовать второй этаж. Туфли, как и советовал некромант, сняла и повесила на шею. Спасибо гординному подхвату. Разумеется, все проделала без свидетелей. Сто раз проверила, не приспичит ли кому заглянуть в мой укромный уголок. Коридор второго этажа стал испытанием. Вот отчего им всем понадобилось там толпиться. Ничего примечательного, голые стены, по мне скучнейшее место. Кто-то стоял, кто-то нервно прохаживался. Стража. Все послушники. Похоже, я опять по адресу. Самое интересное тут. На цыпочках отправилась в путешествие к неведомому. Стараясь не дышать, миновала сначала одного, потом второго послушника. Никто не почуял неладное. Азарт плескался в крови. Оказывается, я авантюристка». Осталась бы на родной кухне, никогда бы не узнала. И самое странное, мне нравилось. Страх уступал место нетерпению. Скоро, очень скоро, я разгадаю тайну замка. Кажется, священники собрались вон за той двустворчатой дверью. Если не ошибаюсь, за ней некогда заседал совет святых отцов. До цели добиралась мелкими перебежками, не забывая о тени. Наконец, приникла ухом к заветной щелке. «Ох, рискую!» Не замечу, если кто-то подойдет, но иначе ничего не узнаю. О, опять все вместе собрались, голубчики. Любят общественные бдения. Слышимость в зале оказалась хорошая, а тема занятная. Говорили о некоем ритуале, который надлежало провести не позднее третьего дня». Чего-то священникам для него не хватало. Как выяснилось, магия. Оказывается, в Амароне не все продается в баночках и колбочках, раз святые отцы не могли отыскать нужное заклинание. Какие? Выяснилось через пару минут. Волосы встали дыбом. Очень-очень обрадовалась, что в лапы нехороших людей угодил мой фантом, а не кто-то из магов. Даже Асунте не пожелала бы поменяться с ним местами. Так вот, зачем им местные послушники? Несчастных одурманивали травами и обещаниями? А на самом деле относятся как к вещам, средствам получения энергии. Зажав рот рукой, вся обратилась вслух. Священники предпринимали попытки провести ритуал. Все оказалось неудачным. Теперь набрали новую партию. И я, вернее мой фантом, как раз 30-е, нужное число овец на заклание. «Тело свербело от магии. Ее источник где-то рядом. Поиски отложила на потом. Сейчас важнее первосвященник. Мы допустили грандиозную ошибку, вернее, допустил ее ректор и компания, потому как я – существо от магии, политики и религии – далекое. Предполагалось, служители Бархуса сбежали на Амарон. К слову, как...» и избрали первосвященника, чтобы развязать полномасштабные военные действия, то есть выбрали сейчас среди живых. Только вот подслушанное убеждало в обратном. Они никого первосвященникам не делали, во всяком случае, в течение последних надцати лет. Фанатиков вполне устраивал старый пастырь, который когда-то вел непримиримую борьбу с королем. Кому, как не ему, по мнению паства, покарать монарха, Проще говоря, воскреснуть и убить. Обосновавшись в ином мире, священники копили силы, набирались знаний, снизойдя даже до презренной магии. Сами, к счастью, колдовать не научились, но чародеев нанимали, заклинания в колбах покупали. Представляю, сколько послушников и священников погибло до того, как они поняли, как с ними обращаться. Теперь служители Бархуса решили вернуться домой и заодно заполучить потерянную власть. Скоро праздник, 40 лет правления Его Величества. Соберутся гости, знать, именитые чародеи, послы. Обещали грандиозный фейерверк, народные гуляния, ярмарки, шуточные состязания на палках и по стрельбе из лука. Лучшего момента не найти. В суете так легко совершить убийство. Священники пройдут через другой мир и перенесут в златорию кровь. Это-то хоть ожидаемо, недобрый привет же они передадут его величеству, а вот первосвященник... Он по профилю негаданно обретенного папочки, потому как мертвый. Именно так. Труп. Хранится где-то здесь, в замке. Тридцать послушников нужны вовсе не для хороводов и песнопений. Они должны доказать верность Бархусу ценой собственной жизни. Жертвенная кровь — живительная сила для первосвященника. Стало противно, Захотелось высказать гадам в лицо, кто они есть, но опять-таки стану тридцатый. Фантому горло не перережешь, а мне запросто. Разогнув спину, огляделась. Так, где шляется алоиск Сержак? От мастерства его чар многое зависит. Угу, понятно. Священники договаривались с неким магом. Ни стыда, ни совести у людей. За деньги отправят на тот свет тридцать ни в чем не повинных душ» перехватить бы его да заменить на нашего некроманта. Убедившись, что оттаскивать никто не торопится, обнаглела и приоткрыла створки дверей. На стражей послушников внимания не обращала, привыкла. Фантома в зале не оказалось. Во всяком случае, я его не видела. Святые старцы тоже находились вне поля зрения, зато теперь не приходилось напрягать слух. Хорошо бы проникнуть в зал – Но в узкую щель не просочусь, а открывать дверь шире опасно и так рискую. Когда же состоится мерзостный ритуал, где держат жертв и где лежит тело первосвященника? На первый вопрос святые отцы удосужились ответить. Завтра в ведьмин час, то есть этой ночью, а вот решением остальных вопросов пришлось озаботиться самой. Надеюсь, Алоис не лгал, хвастаясь прочностью своих фантомов. Сколько он еще продержится без подпитки? И что вообще определяет срок существования иллюзорных двойников? Задумавшись, едва не попалась. В самый последний момент услышала шаги и кинулась под ноги священнику. Получила дверью по голове, но мужественно стерпела, откатилась к стеночке. А то бы входящего заинтересовала внезапная преграда на пути. Подхватила подол платья одной рукой, а туфли другой. Только выпадения за пределы невидимости мне не хватало. Хватит подслушивать, поищу тело первосвященника. Потерла затылок, кажется, шишка выскочит. Мысленно ругая, бросившего меня на произвол кровавых любителей мертвецов, побрела обратно по коридору. В любом случае нужно выбраться к лестнице. Магия все мурашками разбегалась по коже. Где же? Послушники угомонились, видимо, ждали появления последнего священника, почтившего вниманием компанию заговорщиков. Никто больше не слонялся по коридору, разбились на группке, в полголоса переговаривались, поэтому без особого труда добралась до лестницы. И тут меня осенило. Тело хранится либо в леднике, либо в напичканном чарами помещении. Ритуал в абы каком месте тоже не проводят. Раз он так важен, готовиться к нему начали загодя. Отсюда свечи, зашторенные окна и фонящие чары. По ним, как по ниточке, и следует идти. Чем больше шагов делала, тем страшнее становилось. Пару раз чуть не повернула назад. Остановила то, что там внизу не менее опасно, чем наверху. Да и грош цена моему рассказу без самого главного. Трупа первосвященника». Надеюсь, он не разложился и не смердит. Увы, святые отцы не сообщили даты смерти вождя. Впереди маячила серьезная проблема – стража, вооруженная, занявшая почти весь узкий проход. Нужно миновать их и подняться по внутренней лесенке еще на один этаж. Остановилась и плотно обмоталась юбками. Вознесла молитву Маре и, танцуя, двинулась в путь на мысочках. Двигалась не спеша и устала считать, сколько раз замирало сердце и сколько раз обзывала себя остолобкой. Заяви сюда, Хендрик, с пламенной речью о женской глупости, поддержала бы, не раздумывая. Опасный участок остался позади, и я ступила на лестницу. Задумалась, стоит ли лезть в пекло, и полезла. Магия исходила от мрачного коридора, только порадовалась, что он пуст, как осознала. Удачи без подвоха не бывает. Каждый звук эхом отражался под сводами. Отступать поздно. Вновь рискнула и двинулась по стеночке. Все-таки пригодилось привитое в Академии умение чувствовать чары. Сильные, разумеется, неприкрытые личными глушилками. Не знаю, сколько времени прошло, казалось целая вечность, но я, наконец, оказалась перед дверьми очередного зала. Подергала за медное кольцо. Может, заперто? Увы, нет раз так придется открывать фанила магии оттуда дверь поддалась с легким скрежетом от которого заледенела кровь но никто не прибежал не завыли чары не прилетели духи из зала тянуло холодом оделась легко лето же климат жаркий поэтому к мурашкам от магии добавились мурашки от холода сплюнув через левое плечо вошла и огляделась огромный зал посредине которого На подставке с львиными мордами, как в сказке, гроб. Только не черный, а белый. Помимо гроба в зале оказалось много зеркал, и тут мне икнулось. Я в них отражалась. Проверила. Тени на полу нет. То есть я невидима, но только не для зеркал. Наверняка волшебные. Пол устилали блестящие черные плиты. Казалось, будто иду по льду и боялась поскользнуться. То и дело останавливалась, прислушиваясь, но зловещая тишина не думала сменяться топотом ног. Таинственное нечто, излучавшее магию, я не видела. Но точно знала, где оно. Под гробом. И мне предстояло туда заглянуть. Нет, не под гроб, а в него, чтобы убедиться, первосвященник там. Уж не знаю, что меня остановило, но в последний момент передумала. Сняла шляпку и на вытянутой руке поднесла к крышке. Гроб полыхнул синим пламенем и едва не утащил в неизвестность вместе со шляпкой. Словно маленький смерч. Сила невероятная, едва вырвалась. Увы, я закричала. Неистошно, но имеющий уши, да услышат. Засуетилась, словно мышь при виде тапки, ища, куда же спрятаться. Под гроб? Ага, прямо в пасть дракона. Там такие сильные чары разорвет, ничего не останется. Несомненно, та штучка... Подпитывает ловушку. Кажется, я поняла, каким образом принесут в жертву 30 несчастных. Банально заставят заглянуть в гроб. Но если есть фальшивое обиталище тела, где-то существует настоящее, нужно его найти и сохраниться рядом с чужими косточками. Тут не до фырканья и жеманства, не попасться бы. Не заботясь о том, сколько шума произвожу, рванула к гробу, обогнула его и кинулась к единственной стене без зеркал. Памятуя о том, что во всех старых домах существуют потайные ходы и фальшивые перегородки, принялась искать рычажок. Экономя время, нажимала на петли не только руками, но и ногами, плечами, филейной частью, чуть-чуть не успела. Дверь распахнулась, и я сделала первое, что пришло в голову, рухнула на пол. По идее, может пронести, если гости не станут смотреть под ноги. Лежу у голой стены. Справа вроде окон и зеркал не наблюдается, только вот собственное отражение я все-таки вижу. Гадко, да тролль отрышки. отрыжки. Вошли двое послушников. Первым делом глянули на гроб, направились к нему. Чувствуются они из старых, злоторцев. Бритые затылки, татуировки с мечом, возраст далекий от юности. Нажав на одну из львиных голов, послушники отодвинули гроб в сторону. Открыв зияющий провал. Что там не видела и, честно, видеть не желала. Мелькнула шальная мысль по-пластунски «добраться до двери». Остановила то, что копошащийся темный силуэт в зеркале скорее привлечет внимание, нежели неподвижный. Нащупала приколотую алой булавку и погладила. Очень-очень хотелось воссоединиться с отцом, расцеловала бы. Однако человек желает, а судьба скалит зубы. «Глянь, что там такое?» Один из послушников напрягся и, потерев глаза, ткнул пальцем в мою сторону. «Где? Я ничего не вижу», — отозвался второй. «Да там, у стены. Вот настырный попался». «Странно, я тоже теперь не вижу, а в зеркале отражается». «Наверное, от бесовой магии рассудок мутится», — пожал плечами собеседник, низкорослый и коренастый. «Прочти молитву Бархусу и посыпни чистого святой пыльцой». Правильно, я иллюзия, проделка беса, тфу, магия. На пыльцу согласна, можешь хоть зарыть. На мою беду послушник оказался ответственным и решил проверить. Полок невидимости и некроманские чары, несомненно, вещи качественные, только прозрачные и бестелесные не делали. В итоге нога мужчины ткнулась в живот. Туфли с некоторых пор стали излюбленным оружием. Я применила его, не дожидаясь, пока меня сграбастают и отдадут на перевоспитание святым отцам. Тяжеловато будет объяснять, как дурочка, ничегошеньки не знающая про магию, смогла ею воспользоваться. Убедительно солгать не получится. Послушник взвыл от боли. Я ящеркой, петляя, кинулась к выходу. Дверь не затворили, прорвусь. Только вот отпускать меня не желали, второй послушник сообразил, что товарища ударила вовсе не нечистая сила, принялся ловить виновника бед. Спасла невидимость? Постоянно смотреть в зеркало преследователь не мог. Игра в салочки утомляла и становилась опасной. Убежать от одного, положим, можно, а от двоих? Первый послушник очухался и теперь принимал активное участие в забаве. Паганцы... Пытались взять в клещи, оттеснить к стене и скрутить белой рученьки. С кислой улыбкой, вспомнив утешение всех женщин, в ярости я страшная пошла в атаку. Каблуки острые, если в глаз попаду или в шею, точно обезврежу. Разве есть другой выход, чем богаты? И схитрилась болезненно ударить по плечу низкорослого. Но попала в руки второго. Отреагировала мгновенно. Зубы, туфли, ногти. «Вы за Бархуса, я за саму себя. Не заботясь о том, сколько деталей женского туалета оставлю в цепких пальцах, тряпки, не кожа, наживем другие», — рванулась к двери. Стремительный полет прервали через пару мгновений, заставив проехаться лицом по полу. Носом пошла кровь. «Спасибо, ничего не сломала». Послушники смеялись и злорадно живописали, как обрадуются святые отцы-ведьми. Заверяли, что я вовремя поспела на самое торжество, а я, словно кошка, отчаянно цеплялась пальцами за гладкие плиты пола, треклятое любопытство, знала ведь, от него кошка сдохла. Внезапно послушники отпустили и во все глаза уставились на дырку в полу, образованную отъехавшим гробом. Я тоже посмотрела и ойкнула, над ней парил дух, самый настоящий, напоминавший сгусток пара. С залом начало твориться что-то неладное. Все пришло в движение. Пол заходил ходуном, постепенно опускаясь, а стена без зеркал отъехала, явив винтовую лестницу. Да прыгалась, иронично шепнул Алоис, без спроса подхватил в охапку и потащил к лестнице. Не сопротивлялась, гадая, как некромант умудряется держаться на ногах, когда все вокруг качается. Мельком глянула на послушников. Те отбивали лбы об пол, вообразив, будто им явился Бархус. Но я-то знала, чьих это рук дело. Оставив меня в безопасном месте, ксержек обрел видимость и направился к послушникам. С точки зрения морали, оправдывать его поступок не могла, хотя умом понимала. Так и надо. Нет свидетелей – нет проблем. Нет трупов свидетелей – проблем еще меньше. Некромант удивил. Поступил еще хуже. Жутко. Никогда не видела магии смерти и больше не хочу видеть. Папаша обездвижил послушников едва заметной сетью и снял с шеи амулет. Камень в нем налился кровью, багряные лучи пронизили жертв, лица исказила гримаса боли. Брызнула кровь. Меня чуть не вырвало. Когда решилась поднять глаза, амулет вновь болтался на шее сержака. Перед некромантом стояли послушники со стекленевшим взглядом ходячие трупы. Вот тебе и любитель шоколадных конфет». Алоэс велел умертвием подтереть кровь и водрузить гроб на место. Пол перестал ходить ходуном и вернулся на место. У Умертвия покорно выполнили приказ и снова уставились на ксержика. «Найдите и не пускайте сюда того, кого пригласили святые отцы. После совершите самосожжение». Покончив с делами, некромант обернулся ко мне и подмигнул. Но «Ну как?» На первосвященника смотреть будем? Нужно сообразить, как облапошить мерзавцев. Действовать по обстоятельствам рискованно. Да ты сама за первосвященника сойдешь. Протянул он, вглядевшись в мое перекошенное лицо. Двухдневный труп, а нечего лезть, куда не просят, Агния. Скажи спасибо, меня заинтересовало содержимое зала, а то бы пополнило коллекцию жертв веры.